Глава 13 Две недели пути до столицы, по самым коротким и проходимым дорогам, генерал Вейш запомнил как самое счастливое и самое несчастное время своей жизни. Счастливое, потому что и жени была рядом, они снимали один номер на двоих, часто ночевали в общей кровати. Но леди ложилась в постель в плотном стеганом капоте, а генерал — в белье. Укрывались разными одеялами, и все равно утром Вэйш нередко находил мерзнущую жени в своих объятиях. Громадным усилием воли он разжимал руки, вставал, приводил себя в порядок за занавеской или ширмой и шел вниз спросить теплой воды для умывания и завтрак в номер. Есть в общем зале ее Жене жени не любила, и генерал ее прекрасно понимал. В пути он иногда позволял себе на правах мужа сесть в карету и поговорить. Несмотря на домашнее образование, леди и жени отличалась умением вести беседу, а также интересным взглядом на ситуации и людей. Генералу было интересно обсудить с ней соседей, не пришедших на помощь замку, слуг до последнего, держащих оборону, селян, берущихся за саху после визита леди Борг. Однако Вейш знал, что такие разговоры причинят и жене боль, поэтому болтала о погоде, о модных в столице поэтах, о выставке, которую королева приказала устроить во внешней галерее дворца. Все же генералу Вейжу случалось бывать при дворе, а для ежени новости соседнего королевства звучали свежо и интересно. Иногда к беседам присоединялись гвардейцы. В пути они вынужденно ограничивали себя в вине и обществе девиц, поэтому пытались проявить куртуазность и рассказать столичные сплетни. Леди слушала внимательно и порой даже задавала вопросы. Например, поинтересовалась, живет ли еще в столице маркиз Блюмдерри. «Это старая развалина», — удивился один из гвардейцев. «Он еще жив и, насколько я знаю, раз в месяц появляется на королевских приемах, давая понять наследникам, что все еще жив». «А откуда вы его знаете?» «Тетушка упоминала этого господина», — с улыбкой ответила и жене. И гвардейцы удовлетворились ответом. А вот генерал нет. В его груди сразу полыхнула ревностью. Едва леди спросила про другого мужчину. Потом он припомнил все, что знал о леди и жене. Кого сирота могла называть тетушкой? «У леди Лавини и Лаис были родственники?» или у лорда Лаиса? Зачем девушка спросила про старого маркиза? С некоторым трудом Вэйш подавил приступ ревности, напомнив себе, что жене теперь его жена. Пусть церемония была простой, пусть они не консумировали брак, но он ее не отпустит. Никуда. Никогда. Никак. На счастье, генерала Леди Борх Лаис Вейш не подозревала о мыслях своего супруга. Жени думала о том, что ее ждет в столице. Брак с генералом, конечно, прикрывал ее отсылки в монастырь, но и не давал ничего более. Король мог отослать девушку обратно в замок Лаис, а мог приказать ей сопровождать мужа в новом походе или дать ей придворную должность и оставить в столице, а супруга услать по срочной надобности. Все это и жене узнала из обмолвок гвардейцев. Те, болтая и делясь придворными сплетнями, открыли перед провинциальной воспитанницей всю жестокость светского мира. Вот и задумалась девушка о помощи и защите. Леди лавения Лайс не сразу стала провинциальной дамой, живущей заботами замка. Она закончила столичную школу для юных леди, успела провести две зимы при дворе и порой делилась с воспитанницами историями своего прошлого, применяя их к настоящему. Генерал и его офицеры как-то не задумывались о том, что в замке... Была не одна благородная дама, и даже не две. Леди Лавиния опекала нескольких престарелых родственниц, брала на воспитание девочек из небогатых благородных семей. Иногда к ней приезжали в гости соседки и подруги. А еще были няньки, экономка, горничные. Все женское население замка находилось под рукой графини, и крутила интриги не хуже придворных. А еще были письма. Леди Лайс вела переписку со старыми приятельницами, и некоторые из них, как леди Борх, угодили в другую страну. Каждое полученное письмо леди обсуждала с воспитанницей, и поэтому и жени знала немало придворных, по крайней мере по именам и титулам. К этим людям она и собиралась обратиться ради памяти леди Лавинии. Возможно, не помогут, но и не откажут сразу, а там видно будет. Прибытие в столицу получилось мрачным. Шел дождь. Карета вязла в глубоких колеях, и они едва успели проехать в городские ворота до закрытия. Тащиться по узким улочкам к самому дворцу, искать там утомленных долгим днем мажордома, экономку, слуг, а потом пытаться как-то устроиться на ночлег, никому не хотелось. Гвардейцы, правда, уверяли, что в казармах для них всегда найдется уголок. Но генерал Вейш предложил всем отправиться в его дом, согреться, переночевать, поужинать, а утром с новыми силами «Штурмовать дворец!» «К тому же леди Вейш нужно привести в порядок платье», — сказал он. И это слово перевесило чашу весов в его пользу. Гвардейцы как никто знали, насколько важно даме быть в своем лучшем виде при представлении королю. Да и предупредить его величество не мешает». Карета свернула раз, другой, третий и, наконец, остановилась возле небольшого, но представительного особняка из графитно-серого камня. «Прошу, леди!» Вэйш подал руку и жени, и быстро провел ее под дождем к двери. Одного удара дверным молотком хватило, дверь распахнулась в уютный протопленный холл, полный света. «Господин генерал!» Дворецкий в поношенной, но аккуратной ливреи поклонился хозяину дома. «Брейвс, комнаты готовы?» «Все сделано!» Слуга отвечал, не теряя достоинства, а рядом с ним выстроились в ряд несколько мужчин и женщин в одинаковой форме. «Леди Вейш, позвольте вам представить моего дворецкого мистера Брейвса, экономку!» миссис Харди и слуг, которые будут заботиться о вашем комфорте. Услышав, как генерал обратился к худенькой темноволосой девушке, слуги разом подтянулись и уставились на нее во все глаза. К счастью, жени не в первый раз общалась со старшими слугами, поэтому она тоже выпрямилась, несмотря на холодные струйки воды, натекшие с края крыши за шиворот, улыбнулась, и сказала, «Очень рада знакомству. С нами прибыли господа гвардейцы Они очень нуждаются в хорошем ужине и тепле. А еще я хочу вам представить мою камеристку Таллу. Она тоже устала в пути, так что ей понадобится помощь кого-то из вас, чтобы приготовить меня ко сну». Служанки встрепенулись, но экономка одним взглядом навела порядок и пообещала прислать служанку немедленно. Только вот генерал не предупредил гонца, что женился, поэтому комнаты для леди Вейш не готовы, но можно пока разместиться вместе с мужем, чтобы поужинать и принять ванну, а пока протопят соседнюю спальню. «Жени!» Вейш видел, что девушку уже колотит от холода и усталости. Вам нужно отдохнуть, согреться и поесть. Я не стану вам мешать. И сам переночую в соседней комнате». Леди Борх Свейш криво усмехнулась. «Судя по некоторым деталям, дом пустовал не меньше года. Генерал плохо представляет, что значит протопить комнату, которая всю зиму стояла пустой. Его спальню наверняка топили хотя бы через день». «А вот соседнюю...» «Нет нужды разделяться, генерал», — как можно спокойнее постаралась сказать девушка. «Мы вполне уживемся в одной спальне, если у вас есть ширма». «Найдем», — поторопилась пообещать экономка и повела молодую хозяйку дома наверх. Леди и жени едва стояла, держась только на силе воли, так что Вейш подхватил ее под руку и буквально занес наверх в теплую протопленную комнату с огромной кроватью. Прочая обстановка тут была аскетичной. Камин, большое кресло со столиком, стойка для мундира, пара стульев и пуфик для ног. Три двери. Одна вела в купальню, вторая в гардероб, а третья... Третья вела в соседнюю комнату. Спальню супруги, холодную, темную и пыльную. Вайш мельком заглянул в нее, поморщился и вернулся к жене, устроившейся в кресле. Сейчас принесут ваш багаж и ширму. Надеюсь, одежда в сундуке не отсырела. Вряд ли в доме найдутся сорочка и капот. Даже если отсырела, можно погреть у камина ответила жене, слабо улыбнувшись. Она неосознанным движением потёрла то место, где располагался шов, и генерал стиснул зубы. Он забыл о том, что леди Лаис была ранена. Рану, конечно, зашили и обрабатывали, но времени прошло слишком мало. Он по опыту знал, как тянет швы в непогоду, как ноет разорванная мышца от усталости и сырости. Генерал, не обращая внимания на суету слуг, опустился на колени у ног жены, стянул с нее сапожки вместе с толстыми шерстяными чулками и обнаружил, что ее ноги абсолютно мокрые и холодные. Едва слышно рыкнув, он поставил маленькие ступни себе на бедро и принялся аккуратно растирать лодыжки, чуть-чуть отвернув вверх мокрый подол дорожного платья. Слуги за его спиной суетились, вносили сундуки, ширму, ужин на большом подносе. А Вейш отчаянно сдерживался, чтобы не поднести порозовевшие пальчики к губам, не согреть их дыханием и поцелуями. Жени, немного смущенная, сидела в кресле и наслаждалась всем сразу. Теплом, защищенностью, близостью этого удивительного и пугающего мужчины. Наконец лакеи ушли. Осталась только экономка. «Миледи, вам еще что-нибудь нужно?» — деликатно и негромко спросила она. По правде сказать, миссис Харди уже предвкушала, как разобьет все фантазии слуг на тему быстро женить бы хозяина. Она еще ни разу не видела этого сильного мужчину, на коленях перед женщиной. А вот его отец перед матушкой бывало стоял, когда был помоложе. Но это давний семейный секрет. В купальне есть горячая вода. Так же тихо, опасаясь спугнуть генерала, спросила о жене. — Все готово для купания, — подтвердила экономка. — Тогда, пожалуйста, достаньте из саквояжа капот, «Сорочку, чепчик и чулки», — попросила и жене. «Их нужно согреть у огня. И пришлите мою камеристку, когда она переоденется и поест. Мне нужно будет помочь с волосами». «Камеристку не нужно», — поднял голову генерал. «Я сам помогу моей жене». И так это решительно и хрипло прозвучало, что жени зарделась, а экономка потупилась. Однако миссис Харди быстро вынула из саквояжа все перечисленное, а также гребень и щетку для волос, кусочек душистого мыла в кожаном лоскутке и, развесив одежду на спинке стула, придвинула мебель к огню. «Можете идти», — поторопил экономку генерал. И почтенная дама удалилась, не забыв присесть в книгсине. «Ах, кажется, молодой лорд Вейш, Весь в папеньку. Тот тоже не любит подпускать служанок к супруге. Особенно вечерами.